Вчера это был Шуази, сегодня Ла-Ривьер, завтра кто-нибудь другой. Принц Конде послушно идет за своим коадьютором, а тот за госпожою де Гемене. — Но я вам советовал искать среди прежних, а не среди нынешних друзей. «Прежних — Прежних? — повторила королева. — Да, например, среди тех, которые помогали вам бороться с Ришелье и даже побеждать его.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 «Победитель при Рокруа? Арестовать его?» «Да, Ваше Величество, я частенько об этом думаю, но, как говорим мы, итальянцы, пациентц, терпение. А кроме Канде придется взять герцога Орлеанского». «Что вы такое говорите? Первого принца крови, дядю короля?» «Нет, не первого принца крови и не дядю короля» но подлого заговорщика, который в прошлое царство не подстрекаемый своим капризным и вздорным характером, снедаемый скукой, разжигаемый низким честолюбием, завидуя тем, кто превосходит его благородством, храбростью и изящностью, на собственное ничтожество, именно по причине своего ничтожества сделался отголоском всех злонамеренных толков.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 Он только проиграл со смертью Ришелье. И не в моих интересах оставлять подле королевы этот источник всех раздоров, человека, с помощью которого старый кардинал двадцать лет успешно расстравлял желчь покойного короля. Анна покраснела и закрыла лицо руками. — Я нисколько не желаю унижать, Ваше Величество, — продолжал Мазарини более спокойным, но зато удивительно твердым голосом. — Я хочу, чтобы уважали королеву,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 «Вы должны припомнить имена тех верных, преданных людей, которые переплыли море вопреки воле Ришелье и, оставляя на пути следы собственной крови, привезли вашему величеству одно украшение, которое вам угодно было дать Бекингему». Анна Величава и гневно поднялась, словно под действием стальной пружины,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 ларчик розового дерева с серебряными инкрустациями и поставив его на алтарь, сказала: Клянусь священными реликвиями, хранящимися здесь, я любила Бэкингема. Но Бэкингема не был моим любовником. А что это за священные предметы, на которых вы приносите клятву ваше величество? спросил, улыбаясь Мазарение.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 сказав только камердинеру: "Постарайтесь, пожалуйста, милый эпорт, чтобы король приветливей смотрел на кардинала. И король, и я, мы оба многим обязаны кардинал"